— Ты там живой? — с любопытством спросила мама и постучала в дверь. Я молча щелкнул задвижкой, вышел и протянул ладонь за рублем. — Да ладно, можешь не ходить, — удовлетворенно сказала мама и чуть-чуть подтолкнул меня к двери, не сильно, не обидно. Я еще раз посмотрел на свое убежище. Все так же равнодушно блестел кафель, пахло хозяйственным мылом, шумно текла вода. — Вот зачем включил? — спросила мама и повернул экран. Стало тихо. Я снова вышел во двор и почувствовал, что жить стало легче. Обида совсем прошла, да и была ли ну вообще. Горький лук. Когда я был маленький, о моем упрямстве ходили легенды. Нужно при этом ответить, что легенды ходили в довольно узком кругу. Я, мама и папа. Тем не менее, мама много раз повторяла их, так много, что в моей голове они превратились в целый сборник легенд, наподобие подвигов Геракла. Вот одна из них. Осенью я пошел в первый класс. Мне все сначала очень нравилось, большая светлая школа, учительница, палочки с ноликами, а самое главное — возвращение школы домой. Возвращаться домой из школы мне было необыкновенно приятно. В тихих пресненских переулках с полуразвалившимися деревянными домами бегали кошки, носили сухие листья, в подпроводных люках булькала подземная вода. Рода тут никого не было, могло идти медленно, думать о своем и глазеть по сторонам. Машины в переулках почти не ездили, так что жизни и здоровью ученика ровным счетом ничего не угрожало. Однажды я в такой тихой задумчивости обошел маленький деревянный барьерчик с желтыми и красными полосками и вдруг увидел, что рядом со мной с грохотом падают кирпичи, разбиваясь на мелкие кусочки. Пока я наблюдал, как красиво и медленно тает в воздухе красная кирпичная пыль, какой-то добрый человек подбежал ко мне, сильно дернул за руку и, когда мы уже очутились на другой стороне пиулка, крепко и громко отругал зачем ты рассказал об этом случае маме она охнула схватила за сердце её и раньше волновал теоретический вопрос не собьет ли меня какой нибудь грузовик нечаянно а тут она его все разнервничалась вот что сказала она папе надо найти какую нибудь старушку чтобы она отводила её из школы и разгревала обед а то того и гляди потеряем единственного сына или кирпич на голову свалится или дом взорвет эта мама намекала на то как я включил газовую плиту Тут действительно были некоторые трудности. Пока я вынимал спичку из коробка, пока закрывал коробок обратно и чиркал ею, проходило порядочное время. Если включить газ заранее, получался довольно приличный пых. Если же не включать заранее, а включать, когда спичка уже зажглась, обязательно обожжешь пальцы. Поэтому я предпочитал съедать котлеты холодными, так они были еще вкуснее. Идею о старушке я воспринял в штыки. Да другого и быть не могло. Только-только став свободным человеком, я снова подал в рабскую зависимость. — Не хочу я твою старушку! — кричала она маму. — Она, соответственно, меня. А тебя никто не спрашивает, понятно? Старушка-пенсионерка нашлась довольно быстро. Это была Маруся Ивановна с первого этажа. Она сразу понравилась своим веселым и добродушным характером. — Я ему ищей наварить могу! — весело объявила Маруся Ивановна. — Щи я не любил, предпочитал борщ. Я мрачно посмотрел на Марусю Ивановну и отрицательно покачал головой. — А оладьи? — не унималась она. Мама сказала. — Ну что вы, зачем вам себя утруждать? Я ему все приготовлю с вечера, вот так разогреть. разогреете. — Можно и разогреть. Разочарованно вздохнула Маруся Ивановна. — Ну вот и хорошо. Мама зачем-то заглянула в пустую кастрюлю. — Давай договоримся о цене. Лева, выйди. — Да ладно, что договариваться, — смутился Марусь Иван. Как вы, люди хорошие, то не обидите. Мама быстро вытолкла меня из кухни, и, чуть не плача с досадой, я побежал гулять. А на завтра маленькая крепкая Марусь Ивановна в теплой шерстяной кофте розового цвета уже встречала меня у школьного кольца. Так мама ненароком лишила меня лучших в моей жизни минут. Мои новые товарищи разбегались из школы в глухие дворы, где растут столетние липы, где у всех покосившихся заборов легко отваливаются доски, где много ржавого, трухлявого и интересного, лишь я один плелся домой.